Глава двадцать 28. Выпускной экзамен. Новосибирск. Двадцать пятый мая две тысячи 2008 год. Кромешник торопился. Слишком много времени потеряно с Кариной. Правда, он уложился в половину своей обычной нормы, но в нынешних обстоятельствах и это перебор. Можно было управиться гораздо быстрее, так не отже не смог побороть своих инстинктов. Хотелось вкусить еще и ещё самого лакомого блюда во вселенной человеческих страданий. И что в итоге? Если раньше Щейка Святого Ордена отставала от него на добрых два шага, то теперь она практически висела у него на хвосте. А самое плохое след смерти еще не успел рассеяться. Нет, надо убираться из города, Причем чем быстрее, тем лучше. Поймать попутку с его талантами было дело плёвым. Достаточно поднять руку на трассе И даже тот водитель, который никогда никого не подвозит, невольно хоть на секунду остановит на нём взгляд, а больше кромешнику и не нужно. Тем не менее, по ночному времени машину пришлось немного подождать. В гипнотические силки Колесникова не повезло угодить мужчине средних лет на фиолетовом лэнд-крузере. Тиски воли пришельцы с пустоты мгновенно сдавили сознание водителя, имевшего неосторожность бросить на него скользящий взгляд. Покорно остановившись, он открыл для чудовища в человеческом обличье пассажирскую дверцу. Оболочка Дениса, в которой не оставалось уже практически ничего от прежнего владельца, загрузилась на переднее сиденье, и машина резко рванула с места. Хохлова в очередной раз порадовалась, что в свое время факультативно посещала в школе ордена курс греминки. Теперь многое зависело от того, сумеет ли она выжать максимум из своего не самого мощного автомобиля. Кромешник, видимо, тоже был на колесах, так как удалялся с внушительной скоростью. Если бы эта погоня происходила днем, если бы эта погоня происходила днем, настичь преследуемого было бы значительно проще, так как в светлое время суток улицы крупного города весьма мало подходят для соревнований аля Формула-1. Но сейчас была ночь. Пользуясь тем, что дорога почти свободна, Алиса запустила свой астральный сканер и обнаружила преследуемый объект сравнительно недалеко, всего в двух перекрестках впереди. Причем в машине враг был не один. Очевидно, зомбировал ничего не подозревающего автомобилиста. С одной стороны, это было плохо, так как существенно ограничивало Алису в выборе боевых средств, ведь еще одна жертва среди местного населения была и совершенно не нужна. Но с другой, в этом был и свой плюс. По всему выходило, что Колесников сам водить не умел. А у человека с подавленной волей реакции оставляет желать лучшего, что в свою очередь давало ей преимущество при езде на высоких скоростях. Тем более, что Хохлова считала себя классным водителем и не без оснований. Скорость, с которой ехала Лиса, была значительно выше дозволенной, поэтому за ней пару раз пытались увязаться гаишники но ее отторгающие пси-импульсы быстро отбивали у них охоту к преследованию. Похоже, кромешник пользовался тем же приемом, так как у него тоже не возникало никаких проблем с борцами за безопасность дорожного движения. Тем временем расстояние между ними неуклонно сокращалось, и вскоре Алиса уже имела возможность лицезреть преследуемого воочию, точнее его машину. Лэнд Крузер, безусловно впечатлял. И не будь за рулем зомби, у нее, скорее всего, не было бы шансов настичь его, несмотря на все ее водительские навыки и познания в греминике. А сейчас было очевидно, что скоро эта погоня завершится. Правда, что делать, когда это произойдет, Хохлова пока не решила. Бортовать могучий внедорожник своим, мягко говоря, не новым фордом, нечего было и думать. А атаковать мощной магией, учитывая, что за рулем посторонний человек, Она как-то опасалась. Между тем, кромешник заметил преследование и нанёс первый удар. Из окна лэнд-крузера с его стороны вылетело облако мрака, заметное даже в темноте, и метнулось к машине Алисы. Свет фар её Форда, попав на это тёмное нечто, исчез, словно поглощённый им. Хохлова понятия не имела, что именно бросил в неё враг, но встречаться с этим категорически не желала и применил одно из наиболее универсальных защитных заклятий ордена купол света. Когда облако тьмы достигло его, купол замерцал, но выстоял. А вот темное образование не выдержало соприкосновения с чистым светом и распалось на мелкие безвредные лоскутки. Исход первого столкновения внушал Алис определённый оптимизм. О том же, как сия пиротехника смотрелась со стороны и какие гипотезы на этот счет могли возникнуть у случайных наблюдателей, Она старалась не думать. Следующая попытка кромешника оказалась еще менее удачной. Боевое заклятие, имеющее форму темной стрелы, обратилось в ничто, едва достигнув купола. Очевидно, изобрести на ходу нечто способное справиться с ее энергетическим щитом. враг был не в состоянии. Вот только и Алиса не могла поддерживать его постоянно, ибо энергии он жрал чертову уйму, а вдобавок его сияние сильно афишировало их разборку что было крайне нежелательно. Но стоило ей погасить купол, как немедленно последовала новая атака. Что-то напоминающее чёрные заросли почти мгновенно пробилось из-под асфальта непосредственно перед машиной Алисой. И вот на это она уже отреагировать не успела. Тёмные побеги пробили корпус Форда, не хуже стальных шипов и со скрежетом смяли его в гармошку. Хохлова едва успела окутаться защитным коконом, прежде чем вылететь из машины через лобовое стекло. При этом рискованном трюке она не пострадала. Да и сделавшие попытку поймать ее в воздухе черные заросли потерпели неудачу. Но главная цель атаки была достигнута: автомобиля она лишилась. Поднявшись на ноги, на всякий случай, отскочив подальше от извивающегося в опасной близости порождения тёмной магии крамешника, Алиса нанесла свой удар. Благо именно в этот критический момент ей пришла в голову идея избирательной атаки. Во-первых, волна света прошила машину Колесникова насквозь, не причинив вреда ни самому автомобилю, ни сидящему за рулем человеку, зато вынудив монстра в теле Дениса привлечь всю свою силу для защиты. Большую часть магического удара приняла на себя окутавшая кромешника тьма, но и ему прилично перепала. Естественно, при этом он утратил контроль над зомбированным водителем, в результате чего здоровенный внедорожник резко вильнул, обнаруживая явное желание вылететь в квет. Но тут последовала вторая волна атаки охловой, Гремическое заклинание, полностью блокировавшие топливную систему автомобиля и активировавшие тормоза. Без последнего внедорожнику вполне хватило бы инерции, чтобы улететь за бочину и устроить приличную аварию причем вполне возможно с тяжёлыми для водителя последствиями. А так машина лишь пошла юзом, тихо заглохнув на обочине. Ювелирная работа. Ругая себя на все корки, что раньше не додумалась до столь очевидного решения, Алиса бросилась к замершей громаде Ленд Крузера. Она прекрасно понимала, что стоит кромешню копомниц от ее атаки, как он немедленно возьмет в заложники водителя и станет им прикрываться. этого допустить было нельзя. Видя, что тёмная фигура на пассажирском сиденье начинает шевелиться, она нанесла ещё один удар, на сей раз телекинезом, который вышвырнул Колесникова из машины. Но Хохлова не остановилась, торопясь отрезать пустотную тварь от автомобиля с пребывающим в шоке водителем. Это ей удалось, но от пришедшего в себя кромешника в её сторону метнулось нечто вроде тёмной паутины. Алиса разорвала её вспышкой света. Она бы и рада была применить что-нибудь не такое яркое и заметное со стороны. Но на данный момент во главу угла ставилась простота и эффективность. А Свет работал против этого монстра лучше всего. Затем враг атаковал ее чем-то напоминавшим вытянувшихся в броске черных мамб. Но в защите Алиса сработала безошибочно и тут же нанесла ответный удар. Он сбил Колесникова с ног и отбросил почти на 5 метров, но тёмной сущность кромешника при этом не пострадала окончательно плюнув на секретность Хохлова атаковала монстр, который все меньше напоминал человека, с фокусированным световым лучом. Но и этот удар враг ухитрился отразить. Однако Алиса почувствовала, что энергетически он истощен и надолго его в таком режиме не хватит. И вдруг только что корчившееся на земле в тщетных попытках подняться человеческое тело Дениса Колесникова как-то обмякло и рухнула на спину. Из него вынырнула черная, словно дыра в темноте, И поначалу бесформенная тень пришельца из пустоты. Из клубящегося мрака сформировались четыре конечности и голова с крокодильей пастью, и этот ночной кошмар бросился на Алису. Другого выхода у кромешника действительно не было. Раз в магической дуэли он безнадежно проигрывал, следовало атаковать физически. Метаморфоза его была быстрой и неожиданной для Алисы. А потому ее встречные удары оказались малоэффективными. Движение чудища почти не замедлилось, и прежде чем Хохлова успела изобрести что-то еще, тварь всем телом ударил ее в грудь и опрокинула навниз. Правда, в последний момент Алиса успела натянуть защитный кокон, уже спасший ее при аварии. Так что когти кинжала монстра, способные добраться до сердца, лишь скользнули по этой броне. А вот против крокодилий пасти кокон мог и не сдюжить. Тем не менее, невзирая на то, что удар о землю сбил ей дыхание, Алиса левой рукой уперлась в горло кромешника, а правой проникла в полупрозрачную плоть чудовища в области груди. Одновременно адепт Святого ордена направила в свою правую руку основной поток энергии, а в следующий миг выплеснула ее всю одним разрушительным импульсом. Тело крамешника буквально взорвалось изнутри. В первый момент Хохловой показалось, что её всю залило какой-то холодной и мерзкой чёрной жижи. Но это ощущение было обманчивым. Кромешник являлся исключительно энергетической сущностью, способной к частичной материализации, и то, что почувствовала Алиса, было лишь стеканием чёрной энергии, оставлявшей этот жуткий полупризрак. Только тут, когда горячка боя схлынула, Хохлова ощутила почти полное изнеможение. причем не только физическое. Выполнив свою основную задачу, уничтожив кромешника, она не испытывала ничего, кроме опустошения и дикой, безграничной усталости. Не только сама погоня и схватка с монстром были тому виной. Тяжёлым грузом на душе лежала смерть Валеры и гибель Карины. И даже свершившееся возмездие не сделало этот груз легче. Она уже почти сдалась подступающему обмороку, когда молнией вспыхнувшая в мозгу мысль отодвинула этот момент. Колесников надо узнать, что с ним. Превозмогая боль и усталость, Хохлова поднялась и побрела в том направлении, где сломанной куклы лежало тело Дениса. Не дойдя до него каких-то 3 м, она споткнулась и упала. Остаток пути пришлось преодолеть ползком. Одного взгляда на лицо и ауру Колесникова хватило ей, чтобы понять, он уже не жилец. Тело слабо подергивалось, изо рта сбегала струйка слюны, а в глазах не было и тени осмысленности. Аура же его едва тлела, каждую секунду готовая погаснуть. Даже будь Алиса в наилучшей форме, вряд ли ее целительские навыки тут помогли бы. Слишком тесно за время их вынужденного симбиоза срослась плоть Дениса с сущностью пришельца из пустоты, и жить без этого незваного квартиранта оказалось не в состоянии. О душе Колесникова можно было бы и не упоминать. От нее остались одни ошметки, не способные даже цепляться за жизнь. Жить телу оставалось не более нескольких минут. Еще одна, теперь уже последняя жертва уничтоженной пустотной твари. Вот тут Силы окончательно оставили Алису, и она покорно отпустила отчаянно желавшее избежать сознание. Когда Хохлова вернулась в реальность, она ощутила себя лежащей на кушетке. Реальность слегка покачивалась и раздражала за унывным шумом мотора. Очевидно, ее куда-то везли. Брошенный искоса взгляд отметил внутренности микроавтобуса, оборудованного под скорую помощь. Очнулась услышала Алиса чей-то тихий голос, а в следующий момент увидела над собой два лица. Одно принадлежало ее наставнику, Сергею Александровичу Шестакову, а второе было ей незнакомо. "Живая?" спросил наставник. "Ну вот и отлично, Серьезных ран на тебе нет, а силы скоро вернутся. Однако и заставила же это нас понервничать. Вы как здесь?" тихо спросила Алиса. "Я-то самолетом. успел к самому финалу." У меня было другое задание, но не мог же я пропустить такое. А отец Андрей Шестаков кивнул на незнакомого мужчину. Курировал тебя всю дорогу. Какую всю? не поняла Хохлова. С твоего прибытия в Новосибирск. Кто-то же должен был оценивать твои действия. А подобные испытания принимаются на уровне не ниже командора ордена. Значит, вы все видели? не веря своим ушам, спросила Алиса отца Андрея. Так почему же не вмешались раньше? Валера мог бы и не погибнуть, и Карина, и Ерохин. Мне очень жаль, сухо ответил тот. Но такова суть испытания. Оно полностью автономно. Иначе мы просто не смогли оценить самостоятельность адепта. Здесь даже жизни непосвященных отходят на второй план. Я мог вмешаться только если бы видел, что гибнете вы. Таких потерь мы себе позволить не можем. В будущем в вашей повседневной работе подобные автономки будут случаться часто, и там уж точно подстраховать вас будет некому. Так что все это необходимые жертвы, чтобы вы поняли цену своих действий и ошибок. Хохлову придавленно молчала. Логика в словах командора была только какая-то бездушной, что ли. Она-то считала, что для ордена человеческие жизни всегда приоритет. А водитель Наконец выдавила из себя Алиса. Тот, кого зомбировал кромешник, с ним, что? Жив он, доставлен в больницу в состоянии шока и с частичной потерей памяти. Иначе было нельзя. Кстати, по поводу ваших световых эффектов. Можете не беспокоиться, мы их тоже прикрыли от посторонних взглядов. Это единственное вмешательство, которое допускают правила. Режим секретности требует. Но на будущее вам об этом придется заботиться самой. Алиса печально улыбнулась. Так я провалил испытание? С чего вы взяли? Искренне удивился отец Андрей. Цель достигнута, Кромешник выявлен и уничтожен в довольно короткое время. Не рекорд, конечно, но вполне на уровне. Жертвы среди непосвященных тоже в пределах нормы. Ошибки, конечно, были, но кто из нас не ошибается? Особенно в первой автономке». Думаю, не сильно погрешу против истины, сказав, что большинство из тех, кто сейчас имеет ранг старших инквизиторов или даже командоров, в свое время начинали примерно так же, а некоторые еще и похуже. Так что должен вам заметить младший инквизитор Хохлова, что с испытанием вы справились вполне удовлетворительно. Спасибо, бесцветным голосом произнесла Алиса. Эмоций не было, вообще никаких. Очевидно, отец Андрей понял, что сейчас творится у неё на душе и счёл за лучшее оставить её наедине с наставником. Остановив микроавтобус, он перебрался из салона на переднее сиденье рядом с водителем. "Поверь, Алиса, мне жаль Валеру», — заговорил Шестаков. "Но не стоит винить отца Андрея. Во-первых, он и понятия не имел, кем для тебя является этот парень. А потому его прилёта в Новосибирск не было придано никакого значения, и его даже не заметили. Что же касается кромешника... Мы действительно не знали, в ком он скрывается. Хорошо маскировался гад, иначе бы не продержался так долго. Так что предотвратить убийство Валеры и Ерохина мы не смогли бы при всем желании. Отец Андрей курировал лично тебя и ни на что постороннее не отвлекался. Единственная жертва, которую он мог предотвратить это девочка Карина. Но он не имел права. Таков закон ордена. Ты должна понять. Хохлова безучастно кивнула. Ну, я вижу, ты сейчас не в состоянии разговаривать. Это все должно у тебя переболеть. Нужно время. Поспи пока. Мы едем в аэропорт. У меня будет к тебе небольшая просьба. Какая? «Все потом, спи. Поговорим в самолете». Шостаков положил руку ей на глаза, и Алиса провалилась в глубокий сон без сновидений.